Глава семнадцатая. Советник. Кстати, насчет скорой встречи с моими друзьями. Асси вроде же хотела включить маскировку, скрывая свой истинный уровень. Или она уже это сделала? Статус. Рука сама собой по привычке, доведенной до автоматизма, использовала нужную распальцовку, после чего я на мгновение замер. Аесик Уровень батарейки девять. И все. Никакой пылающей длани и любого другого намека на Старую Империю. Просто некая аесик, то есть Асси, которая проходит что-то типа стажировки для последующего вступления в клан Салдоков. «Неплохо», — одобрительно кивнул я. «Покажешь?» «Только с разрешения Императора», — Асси бросила на меня суровый взгляд, но потом не удержалась и хмыкнула. «Что ж...» Пусть мои надежды на изучение техник Старой Империи в очередной раз разбились, но зато отношения с Асси вроде бы стали немного лучше. Мои размышления прервал сигнал готовности к выходу из гиперпространства. Мы прибыли к месту, которое предложила для встречи Ами. Как оказалось, на дальней орбите Соул. Ага, а вот неподалеку крутятся патрульные крейсеры Империи – тут же проверивший меня по отзыву свой-чужой. Никакой агрессии, никаких попыток остановить и не пропустить. Что же, черт побери, изменилось? Очень надеюсь, что Ами сейчас все объяснит. «Маг, прими нас на борт», – раздался в динамиках голос старого Бена. Система слежения моментально вывела на основной монитор изображение Аренака-4, затерявшегося между двух боевых громадин Империи. А потом экран разделился, показав мне сосредоточенную физиономию барона Салдока. Увидев меня, он обрадовался, а потом перевел взгляд на Асси и... Нет, он не стал выказывать подозрения, как до этого принцесса. Напротив, Бен отреагировал так, будто я совершил какой-то невероятный поступок. Прямо даже подвиг. «Ну ты, вот это лорд, даже в открытом космосе!» Кажется, я понимаю, о чем он. Вот только вслух эту тему будет лучше не продолжать. А то, боюсь, огреть меня за подобные намеки Асси сможет даже без разрешения императора. «Шлюз десантной палубы открыт», — сообщил я Бену и побыстрее отключил связь. Надеюсь, при личной встрече он станет вести себя приличнее. В идеале бы вообще избежать лишних разговоров и сразу перейти к делу. Особенно учитывая, сколько у меня накопилось вопросов к принцессе. А вот, кстати, и она на легком орбитальном боте, как раз в этот момент запросившем посадку. Что ж, наши собираются, как говорилось в одной хорошей старой книжке. «Мак, наконец-то!» — горячо поприветствовал меня Бен, гремя ботинками по полу. Следом за ним вошли Айла с Карлом, а потом Ами, В легком боевом скафандре, заметно посвежевшая и какая-то слишком, что ли, дружелюбная. Лорд Салдок Аси церемонно, но вместе с тем улыбаясь, поприветствовала она нас, применив, тем не менее, боевую медитацию. Все ясно, проверяла мою новую спутницу. И хорошо, что та не отреагировала на ударившую в нее молнию. Она хоть и не наносит прямого вреда но выглядит не очень безопасно. Впрочем, чего это я? Разве пылающая длань может не знать способность императоров? «Ваше высочество!» — кивнул я, встав с кресла. «Сразу к делу!» — сменила тон принцесса, чем заставила меня немного опешить. «Я решила лично поговорить с тобой перед тем, как мы выдвинемся». «Куда?» — я поднял вверх левую бровь. «Прогуляемся?» Кажется, Ами начала осваивать методику ответа вопросом на вопрос. Пока мои вассалы деловито рассаживались по местам и знакомились с Асси, мы с принцессой вышли в технический коридор и направились в сторону десантной палубы. Я понимаю, что ты как лорд волен принимать собственные решения, но все же я пока не могу полностью довериться твоему новому вассалу. Весь налет странного пафоса моментально улетучился и рядом со мной теперь вышагивала привычная и хорошо знакомая мне Ами. В общем, я все знаю о событиях прошлой петли. Какой резкий переход. Что ж, я тогда тоже могу сыграть в непонимание. Еще бы, начал было я, но принцесса жестом приказала мне замолчать. Кое-что изменилось, маг. Новый советник отца использовал на меня уникальную технику восстановления памяти. Поэтому я и опередила тебя в спасении барона Салдока. Я просто знала в самом начале петли, что произойдет. Я все помню без кодов. Просто подтянулись все старые воспоминания, даже про клейцер. Ами замолчала, а я судорожно сглотнул, вспоминая тот эпизод, когда фактически похитил принцессу. Я. Не надо! Ами подняла руку. Я понимаю, почему ты тогда так поступил. И пусть это и неприемлемое поведение по отношению к члену императорского рода, я не в обиде. Я помню, как ты до последнего пытался нас спасти. И, наверное, это и было самым главным. Даже не знаю, что сказать. Ты теперь вообще все помнишь? Ты в петле? Помню только ключевые моменты, в которых, как ни странно, оказалось довольно много тебя. Ами улыбнулась. И это не навсегда. Техника продержится две петли, потом ее нужно будет обновить. Но новый советник отца обещал теперь и меня поддерживать в петле. Ами опять напомнила про то, как она вернула память. А я невольно вернулся к своему недавнему разговору с Асси. Она тоже сказала, что техники управления памятью в петле доступны, но только с тридцатого уровня. И что же это за помощник у Ревака, что внезапно оказался способен на такое? «Новый советник?» «Тайный советник», – уточнила Ами, ничуть не смутившись. «Его зовут Увоз. Отец принимает решение после обсуждения с ним. У империи сейчас важный период». «Так, стоп. Я решил попробовать разобраться в ситуации хотя бы с точки зрения принцессы». Расскажи мне, пожалуйста, с самого начала, что за советник, откуда он взялся? Тайный советник, потому и тайный, что о нем не должны знать. Ами принялась объяснять мне как маленькому. Он давно помогает семье. Именно благодаря ему отец смог включиться в события петли и подготовиться к контрудару Против кого? Настоящего врага. Мне пока не сказали, кто это, слишком опасно. Но это не главное. Наши с тобой приключения заставили отца начать принимать меня всерьез, и с этой петли он понял, что удержать меня в стороне не получится. Именно поэтому он все мне рассказал и помог вернуть воспоминания. И почему даже самые умные люди и вели, когда дело касается их близких, могут быть настолько слепы. Ведь очевидно же, что император что-то не договаривает. Но Ами просто хочет ему верить и не замечает этого. И самое обидное, даже если рассказать ей про техники памяти, которые открываются лишь с 30 уровня, она же все равно найдет повод вернуться к отцу. Черт, и что же мне делать?